Глава. 17 «Один человек. Быстро идет сюда. Тихо говорю ранее, прочесывая поисковым заклинанием округу и точно убеждаясь, что больше тут никого нет. Я уже и увеличил радиус действия заклинания, однако никого больше не засекаю. Только этот один человек, движущийся в нашем направлении». «Давай ты туда, перекрывай выход сразу, как только он зайдет сюда. Стараемся взять его живым», — говорю ей, указав рукой на дверь, ведущую сюда, — «но не ту, через которую мы вошли, а другую, со стороны которой как раз и идет человек. Если он никуда не свернет, тот пройти должен как раз через нее». Не задавая лишних вопросов, девушка подскочила к двери и притаилась рядом с ней. Готовясь быстро отрезать путь для отступления пришедшему сюда человеку, я же спрятался за ближайшую палатку, чтобы меня не было видно прямо от входа. А потом уже будет неважно. Почему я решил, что сюда идет человек, а не кто-то другой, например, разумная тварь Грани. Так по поисковому заклинанию у него все параметры человека, никаких существенных отклонений, все в пределах допустимых для людей. Да и лагерь этот вполне человеческий. Ничего странного в нем на первый взгляд не видно. Несколько минут томительного ожидания, и до нас донесся звук приближающихся шагов. Немногим позже показался их владелец, быстрым шагом идя сюда. Мужчина, одет в какую-то обычную одежду. Брони или серьезного оружия не вижу. Стоило ему войти в комнату, как Рана тихо покинула свое укрытие и встала в дверном проеме, выставив перед собой щит, а мужчина даже ничего и не заметил, настолько сильно о чем-то задумался. Выскакиваю из-за палатки и становлюсь перед ним, перекрывая собой и второй выход отсюда. «А?» – удивленно воскликнул мужчина, когда я появился перед ним. Быстро обернувшись, он попытался сбежать, но почти сразу же замер, увидев Раны. В панике, оглянувшись по сторонам, он остался стоять, переводя взгляд с меня на паладина и обратно. Не дергается. Держится спокойно, насколько это возможно в его состоянии. — Господин Констебль! — произнес он, заикаясь и смотря на меня с ужасом во взгляде. — Ты знаешь меня? — спрашиваю, всматриваясь в его лицо. — Нет, не узнаю. Если мы и встречались, то мимолетом эта встреча не была важной раз я его не запомнил». «Да», — ответил он. «Мы встречались», — спрашиваю, накладывая на него заклинания для определения правды. Накладываю весь набор, чтоб не ошибиться. Совершать глупости и пытаться напасть или сбежать он, кажется, не собирается. Руками лишний раз не дергает и вообще никуда не тянется ими. Так что, возможно, получится и поговорить с ним». Не забываю периодически проверять округу. Вдруг появятся его дружки, чтобы это не стало неожиданностью для нас. «Нет, я просто видел вас на суде и слышал про вас», — ответил он, перестав почему-то заикаться. «Наверное, понял, что прямо сейчас его никто не собирается убивать». «Тогда знаешь, что лучше мне не врать». В ответ получаю несколько быстрых кивков. «Ты культист?» «Нет». «Не врет. Интересно». «Тогда кто?» «Контрабандист», — ответил он после затянувшегося молчания, в течение которого он смотрел на меня сложно читаемым взглядом, похоже, сомневаясь, стоит ли говорить, и не зная, как будет лучше. «Контрабандист?» — удивленно переспрашивал него. «Да, это наше убежище». «Сколько вас?» «Шестеро». «Вы связаны с бандами Фаргена?» «Не совсем». «Понятно, что законопослушными горожанами нас не назвать, но и в бандах не состоим. Мы сами по себе». «Как вам удалось остаться независимыми? Насколько знаю, банды подмяли контрабанду под себя». «Осторожность спасла нас. Поэтому мы и прячемся здесь. Занимаемся разным по мелочи, стараясь не привлекать к себе внимания. Доставляем эксклюзивный товар постоянным клиентам». «Что за товар?» «Что закажут?» Нас просят что-нибудь достать, чего нет в Фаргине, и мы достаем это. Чаще всего это что-то не совсем законное. Что это за место? Откуда вы знаете про него? Что это такое без понятия? Никто из нас не знает. Несколько лет назад его случайно нашел один из нас. Думали сообщить страже, потом стало интересно и решили сами сначала посмотреть, что тут такое. Оказалось огромное подземелье. «Мы его немного разведали, нашли удобное место и устроили тут лагерь и несколько складов для товара. Понятно, что стража мы так и не сообщили. Осторожно расспрашивали знакомых, но никто о нем ничего не знал. А нам оно подходило идеально, тут никто не бывает. За все время мы так никого здесь и не заметили, и несложно добираться сюда. Мы собирались его полностью исследовать, убедиться, что тут нет ничего опасного». Но то одно, то другое. Так мы это и не сделали. Но сколько мы тут уже времени, ничего такого не было. Все тихо и спокойно. Какие выходы отсюда вам известны? Два есть за городской стеной. Один в старых руинах, второй просто на склоне оврага. Возможно, там что-то раньше и было, но не дожила до наших дней. И еще один в городе, через который мы в основном и ходим сюда. Твои друзья, где они сейчас? «Двое погибли еще, когда только в городе прорыв грани появился. Остальные взяли свои семьи накопленные деньги и уехали отсюда. Один я остался. Терять мне нечего, семьи нет. А сейчас хорошее время, чтобы заработать. Понятно, что сложнее стало заниматься этим, но оно того стоит. Ты же сказал, что вас шестеро. Ну да, было, а сейчас, получается, один я остался. Ты имеешь какое-нибудь отношение к культистам? Нет» уверенно ответил он, даже не задумавшись. «Ты знаешь кого-нибудь из них?» «Нет», ответил он уже не так уверенно, но все равно довольно быстро. «Зачем ты пришел сюда? Забрать кое-какие вещи». «Зачем?» «Думаю убираться из Паргина. Клиента все меньше остается, риска все больше». «В последнее время ты доставлял какие-нибудь магические артефакты или что-нибудь странное в город». Нет, ничего необычного. В последние дни с заказами вообще туго стало. С подозрением смотрю на него. Заклинания говорят, что он не врет. Но почему у меня такое ощущение, что он что-то не договаривает? Однако я не понимаю, что именно. О чем его спрашивать, чтобы выяснить это? Вроде бы основные интересующие меня вопросы уже задал. И он на них не соврал ни разу. «Кстати, про артефакты. Слышал тут кое-что», — произнес он спустя несколько мгновений тишины. «Что?» «Кто-то искал, кто может незаметно доставить в город нужное. Предлагали хорошие деньги, но мне показалось подозрительным это предложение, и я не стал им интересоваться и тем более браться за него. Кто искал, знаешь?» «Нет, только слухи дошли, но там ничего конкретного. А так как меня они не заинтересовали, то я и не искал заказчика». Когда это было? Да, где-то неделю назад, может, немного больше, не помню точно. А здесь, в подземелье, что-нибудь подозрительное видел или кого-нибудь? А вот теперь он не торопится отвечать, о чем-то усиленно размышляя. Было кое-что, и я не уверен, что мне не показалось. Пару дней назад, когда я ходил сюда, услышал что-то странное, будто в подземелье был кто-то кроме меня. Мне тогда было не до этого... Я остановился, прислушался, но больше ничего не было, и я пошел дальше. «Уверен, что что-то слышал?» «Нет, я тогда подумал, что мне показалось, но сейчас...» «Это далеко отсюда было?» «Не очень. Показать можешь?» «Могу», — ответил он, грустно вздохнув. «Вы меня арестуете?» «Не знаю. Подумаю над этим еще. Зависит от того, как сильно ты нам поможешь». «Я помогу, сделаю все, что смогу, только отпустите меня, ай, не хочу я в тюрьму». Да и я ничего же такого не сделал. Да, незаконно доставлял в город разное, но никого не убивал и не грабил. Да и из того, что я таскал в последнее время, была в основном разная наркота для богатеньких уродов и магические ингредиенты, которые официально купить очень сложно. Никакого оружия или артефактов. Я подумаю. «Как скажете? Идем?» «Да, в какую сторону нам?» «Туда», — ответил он и махнул рукой в сторону, откуда пришел. «Далеко идти?» «Минут десять». «Хорошо, веди». Раны внимательно слушавшая наш разговор, отошла вбок, пропуская контрабандиста. «Следи за ним внимательно, чтобы не сбежал и не завел нас в какую-нибудь ловушку. То, что мы до сих пор с ними не сталкивались, не значит, что их нет. Я пока немного отвлекусь». Дождавшись кивка от девушки, что она все поняла и сделает, активирую артефакт связи и сообщаю капитану стражи о всем выясненном и о том, куда мы сейчас направляемся. Чувствовалось, что капитану хотелось очень многое сказать обо мне, сующемся практически в одиночку непонятно куда, но он сдержался. Сказал лишь, что к нам будут отправлены ближайшие отряды стражи, но ближайшие они очень относительно, и идти им до нас минимум полчаса, а то и больше. Так что на помощь можно не рассчитывать. Но можно подождать, чего я, конечно же, делать не буду, о чем и сказал капитану. В ответ раздался лишь тяжелый вздох. Закончив общаться с капитаном, быстро догоняю Роне с контрабандистом. Они ушли немного вперед, но еще не очень далеко. Слегка пробежавшись, нагоняю их. Контрабандист не торопится, держится довольно уверенно, То ли он не обманывает и ничего не задумал, то ли абсолютно уверен в своих силах. В то, что он хороший актер, не верю. Еще совсем недавно эмоции так и били из него. Разве что. Они были наиграны? Не знаю, но стоит держаться на страже. Пока идем, внимательно осматриваюсь по сторонам. Коридор освещен редкими магическими светильниками. Не идеальная видимость. этокий полумрак, но куда идти, видно. А еще заметно, что тут довольно часто ходят. И вообще все выглядит более обжитым, хотя и все еще древним и кое-где разваливающимся. «Вам туда», — сообщил мужчина, доведя нас до развилки коридора спустя примерно 10 минут пути. «Что там находится?» «Коридоры, пустые помещения, ничего интересного. Но мы сильно далеко туда и не заходили. Где-то на полчаса неспешного шага, не больше». Но там был проход дальше. Ох уж это бесконечное подземелье. Кажется, что оно никогда не закончится. Целый подземный город, чтоб его грань поглотила. По площади должно быть не больше Фаргина, а ходим тут уже кучу времени. Давно бы хватило, чтобы пройти город от одного края до другого. Но подземелье же не прямое, хватает тут всяких развилок и поворотов. Не представляю, сколько было затрачено усилий, чтобы построить его. А ведь есть же и второй, и третий этажи, где все еще масштабнее. Зачем это строилось? Пошли, поведешь нас, чтобы не заблудились. Так я не знаю, что там и как, не ходил. Его проверяли другие, — ответил контрабандист. Может, без меня? Ну как же мы без тебя? «Я сделал все, что мог, привел вас сюда. Зачем я вам дальше? Хотите арестовать, арестовывайте. Доставляйте в отделение стражи. Я все равно не знаю, что там», — произнес он, кивнув в коридор и попятился. «А если там вдруг кто-то есть, и это кто-то из интересующих вас, то мне тем более там нечего делать». «Вот же ж...» Подскочив, вырубая его ударом по голове, ловлю на себе удивленный взгляд Ранне. Некогда возиться с ним, полежит, подождет нас или стражников, поясняю свои действия и подхватив бессознательное тело, приваливаю его спиной к стене и накладываю несколько заклинаний на него, проверяя состояние. Жив, проваляется тут несколько часов минимум. Разобравшись с ним и убедившись, что случайно умереть не должен в ближайшее время, активирую артефакт связи и кратко описываю наш путь сюда и сообщаю о контрабандисте. «Пошли», — спрашиваю Раны, закончив общаться со стражей. «Пошли», — согласно кивнула она и, вскинув перед собой щит, шагнула во тьму коридора. «Там уже не освещено, и магических светильников нет. Зажигаю слабенького светлячка, чтобы кое-как освещал нам путь, при этом не светил далеко и этим не выдавал нас. Пока идем, не забываю про поисковое заклинание, но вроде бы пусто. Никого». Полчаса шарахания по каменному коридору. Начинает казаться, что контрабандист наврал нам, или же ему в самом деле показалось, что он тут что-то слышал. Хотя следы на полу пыли есть, но непонятно, свежие они или это натоптали тут контрабандисты. Час ходьбы по подземелью. Терпение вот-вот закончится, а мой живот, кажется, скоро взбунтуется, выберется из меня и пойдет самостоятельно искать, чтобы ему сожрать. Единственное, что останавливает от того, чтобы развернуться и пойти обратно, следы в коридоре. Они тут тоже есть. А контрабандисты сюда вроде как не доходили. Значит, их оставил кто-то другой. Причем следы, похоже, не очень старые. Так что есть шанс, несмотря на то, что мы до сих пор никого не обнаружили, что контрабандисту не показалось, и тут в самом деле кто-то был. А может, даже и до сих пор есть. Еще десять минут, и поисковое заклинание внезапно кого-то засекло. Я уже использовал его, не сильно надеясь на результат. А тут вдруг бац! Я даже замер посреди шага в тот момент. Но нет, не показалось. Заклинание в самом деле кого-то засекло. Причем не одного, а целую группу. Она дальше, в метрах пятидесяти от нас. И там, похоже, человек двадцать. Все собрались в одном месте и что-то делают. Я нашел, кто-то есть, говорю, раны, впереди, полсотни метров. Кивком, показав, что услышала меня, паладин продолжил идти дальше. Я же сообщил страже о нашей находке. И узнал, что три отряда идут следом за нами, только им еще идти и идти. Контрабандиста нашли и с парой стражников отправили в отделение, но они еще не дошли. Капитан, конечно же, просил, чтобы мы подождали, но... Я сказал, что разведаем обстановку и потом решим. Минут пятнадцать осторожного продвижения по подземелью, и мы подошли к помещению, где находятся люди. Пока шли, я их всячески прощупывал поисковым заклинанием. Это точно люди, и их два десятка, ровно. Много источников энергии, так что, если сунемся туда, нужно быть осторожными. То, что это нужное нам место, стало понятно сразу по хорошо освещенному дверному проему. Кто бы там ни был, на освещение он не поскупился. В остальном ничего такого. Ни выставленных дозорных, ни каких-то сигнальных заклинаний или приспособлений. За подходами никак не наблюдали. Видимо, они уверены, что тут никого, кроме них, нет». Подойдя почти вплотную ко входу в помещение, но при этом стараясь держаться в тени, пытаемся рассмотреть, что там такое. Большое помещение, метров двадцать в длину и где-то десять в ширину, а может даже и больше. В нем какой-то лагерь, люди. Отсюда не самый лучший обзор, мало что видно, никаких подробностей. — Заходим? — тихо спросила у меня Раны, не сводя взгляда со входа. «Заходим», — отвечаю, недолго поколебавшись. «Сейчас нас не ждут, занимаются своими делами, и можно по полной воспользоваться эффектом внезапности. А что будет, когда сюда дойдут отряды стражи, это большой вопрос. Сейчас же есть немалые шансы справиться с ними и так». Миг, и паладин рванула вперед. Стараюсь не отставать от нее, и, активировав магический доспех, бросаюсь следом. Параметров, и я уже в помещении». Сходу, начиная швыряться воздушными молотами, ли поисковым заклинанием, стараясь бить не слишком сильно, чтобы только безвредить, но не убить. Ранежа быстро добралась примерно до середины помещения и начала щедро раздавать удары своим щитом, разбрасывая людей в стороны. Мечи и магию вход она не пускает, стараясь обходиться так, в крайнем случае помогает себе кулаком. На наше появление среагировали с сильным запозданием. Очевидно, что никто не ждал нападения и вообще не были готовы к нему. Мы успели вывести из строя человек пять до того момента, как они засуетились и стали что-то предпринимать. Кто-то куда-то рванул, кто-то бросился к нам, собираясь что-то сделать, но серьезной брони ни на ком не было, как и оружие. Так что особых проблем никто не доставил и разобрались мы со всеми быстро. Чаще всего один удар и человек выведен из боя на какое-то время» сильных магов среди них тоже не оказалось. Меньше минуты, и тут остались лишь бессознательные или стонущие тела. Собираем всех в одном месте. Говорю девушке, и подавая пример, подхватываю стонущее тело с разбитой головой и вытаскиваю его в центр помещения. Там как раз есть свободное место. Это такая небольшая площадь посреди их лагеря. Минут пять, и мы закончили собирать пленных в одном месте. Заодно по-быстрому осмотрели лагерь. И тут хватает интересного. Например, есть различные магические артефакты, их части. Похоже, здесь что-то собирали или пытались. Имеется и оружие с броней, но не похоже, что им часто пользовались. Какое-то оно... Не знаю, вот ощущение такое, словно его взяли, просто чтобы было. Шестеро умерло. Перестарались. Еще троим сильно досталось. Остальные вроде бы более-менее. — сообщила Раны, когда я подошел к ней. — Плохо, что есть погибшие, но бывает. — Кто вы такие? — задаю вопрос первому пришедшему в себя. Он сидел и зыркал на нас злым взглядом, но дергаться не решался. — Да пошел ты! — ответил он и плюнул в меня. — Конечно же, промазал. Подавив желание стукнуть ногой ему в лицо, сверлю его взглядом. — Интересная реакция на мой вопрос. — «Кажется, мы не ошиблись и на этот раз взяли тех, кого нужно. Во всяком случае, это точно не обычные невинные горожане». «Не надо!» — останавливаю дернувшуюся к нему ране. Одно заклинание пленника выгнуло дугой от боли. Он думал, что его поведение останется безнаказанным. Ха, наивный. Да и отличная демонстрация для остальных его товарищей. Что так не стоит делать. «Кто вы такие?» Снова спрашиваю у него, когда боль стихла, и он пришел в себя. «Пошел ты!» – прошептал он, смотря с ненавистью на меня. «Ладно, снова активирую заклинание. По помещению разнесся недолгий крик и захлебнулся, а пленник потерял сознание». «Переборщил. Ладно, тогда ты. Указываю рукой на еще одного пленника, пришедшего уже в себя». Он лежал на полу и осторожно оглядывался по сторонам. «Кто вы такие? Или сразу перейдем к пыткам?» «Не надо!» — воскликнул он. «Я отвечу. Мы горожане Фаргина. «И что вы забыли здесь? Горожане Фаргина? «Прячемся». «И ведь не врет же». Говорит правду. Заклинания ничего не показывают. Можно было бы принять за чистую правду его ответ, если бы не одно «но». «А столько артефактов вам зачем?» «Мы...» Замялся он, а его взгляд в панике заметался по сторонам. «Ну что вы?» – спрашиваю, добро улыбнувшись. «Мы нашли их. Это все было уже здесь, когда мы пришли сюда». «Врешь», – отвечаю, активируя заклинание, причиняющее боль. «Нет», – закричал он, и его сковала боль. «Мне нужна правда», – говорю ему спустя секунд десять, отключив заклинание. «Что ж ты не сдох, констебль?» — зло спросил другой пленник и, вскочив, бросился на меня. Удар кулаком, закованным в латную рукавицу, и его отбросило обратно. «Ага, значит, кто я такой, вы знаете, как и то, что я могу с вами сделать. Если вы надеетесь сбежать, то не стоит. Попробуйте только дернуться, и мы начнем бить на поражение. Если же надеетесь потянуть время и что-нибудь придумать, то тоже не стоит. Скоро сюда подойдут отряды стражи». «Итак, мой вопрос вы знаете. Кто вы такие?» «Ты сам знаешь ответ», — произнес другой пленник, поднимаясь на ноги. Другие попытались не дать ему это сделать, но он отбросил их руки и все же встал, смотря на меня. «Культисты, верно?» «Так вы нас называете». «Что вы собирались делать?» «Это уже не важно. Вы нас нашли». «Это вы напали на склады?» «Да». «Зачем?» Пробовали свои силы, срабатывались. «Зачем?» В ответ молчание. «Зачем?» Повторяю вопрос, готовясь активировать заклинание, причиняющее боль. И не только на нем, а вообще на всех. Просто на остальных лишь слегка, чтобы простимулировать их мыслительную деятельность в нужном направлении. «Мы совсем недавно вместе, до этого были отдельными группами, знали друг о друге, но вместе не действовали». Нужно было как-то сработаться. Когда вы объединились? После того, как появился прорыв, поняли, что вот он, наш шанс. Но сил отдельной группы было мало. Решили объединиться, чтобы было больше шансов достичь цели. Два взрыва в городе. Ваших рук дело? Да. Чего вы хотели добиться? Взрыв на суде... Убить тебя и побольше важных людей, устроить неразбериху в городе и воспользоваться ею. Частично получилось. Разве что людей погибло мало, да и ты выжил. А второй взрыв? Случайность. Вот зачем пытаешься соврать? Спрашиваю, активировав на самый минимум заклинание, причиняющее боль. Ну, должен же был попытаться, ответил он, поморщившись. Итак, второй взрыв. Нужно было срочно убить одного человека. Он помогал нам, мог расколоться. — Один из богачей? — Да. Он точно не знал, кто мы, но мог сопоставить одно с другим. Мы и так собирались избавиться от него, но опоздали. Стража раньше схватила его. Пришлось рисковать. — Откуда вы взяли артефакты, устроившие взрывы? — С нами поделились товарищи. — Какие? — Не знаю. Встречи были, но никаких имен... Мы даже толком их не видели. Да и если бы знал, то не рассказал. Унес бы это с собой в могилу. И снова не врет. Вроде неплохой мужик с принципами. Но почему культиста? Когда вы с ними встречались недавно? Нет, это было еще до прорыва грани. Сейчас они лишь связались с нами и предложили помочь. Что именно они вам предлагали? Да не так уж и много на самом-то деле. Мы рассчитывали на большее. «А они предложили нам лишь артефакты». «Как вы получали эти артефакты?» «Разными способами, но большую часть нам почти официально доставили торговцы. Они даже не подозревали, что перевозят. Остальное через контрабандистов или даже посыльных. Никто не знал, что именно они доставляют. Им заплатили, они вопросов не задавали. А здесь мы отдавали им вторую часть денег и забирали нужное». «И никто ничего не заподозрил». «Может, и заподозрили, но ничего не сделали». «Можно вопрос?» — спросил он. «Давай». «Как вы нашли нас? Про это место никто не знал, как и про само подземелье. Мы тщательно проверяли. В городе никто про него не знает». «Случайность. Второй взрыв повредил землю, и я провалился сюда. Мы долго проверяли его, и вот наткнулись на вас». В ответ культист лишь грустно усмехнулся. «Случайность, значит?» «Да, она самое. Кстати, про второй взрыв. Почему он был гораздо мощнее? Использовали какой-то другой артефакт?» «Нет, такой же. Просто в первый раз мощность артефакта нас не устроила, и мы попытались доработать его усилив создаваемый взрыв. И у нас это даже неплохо получилось», — ответил он. «Смотрю на него, на других сидящих и лежащих рядом с ним». До многих дошло, в каком они положении, что их ждет. Взгляды потухшие, головы опущены. Сбегать вроде бы не собираются, но на всякий случай держусь на стороже. Да и раны не зевает, отойдя немного в сторону, чтобы у нее был простор для действий. Вопросы у меня закончились. Что еще спрашивать не знаю. Почему они занимались тем, чем занимались? Бессмысленно. Спрашивал раньше у многих. Некоторые сами внятно ответить не могли, просто занимались этим. У других были какие-то причины, но сколько бы ни пытался, никого из них не получилось переубедить. «Другие культисты в Фаргене есть?» «Нет, если и есть, мы о них не знаем. Ну что, констебль? Делай свое дело. Или решил помучить нас и сдать стража? Конец же будет все равно одним и тем же. Сам прекрасно знаешь это». С грустью в голосе произнес культист. «Знаю», — отвечаю ему, — «но людям нужны ответы, так что вы еще немного поживете». Чего скрывать? Было желание взмахнуть рукой и зарешетить их роем воздушных стрел. Но нет, нельзя. Оставшимся жителям Фаргина после всего случившегося нужны ответы и виновные. Вот они и будут ими. Тем более они же в самом деле устроили эти взрывы». Можно было бы убить их и просто сообщить жителям, что виновные найдены и казнены, но это немного не то. Оглянувшись по сторонам, нахожу взглядом бухту веревки неподалеку. Взяв ее, разрезаю на части и начинаю связывать руки пленникам. Одному за другим. Никто не сопротивляется, все безропотно выполняют все мои команды, растеряв последние остатки храбрости и воли к жизни. Закончив связывать, оставляю их под присмотром раные, а сам еще раз обхожу лагерь, внимательно рассматривая там все. Тут много интересного, и спецам стражи будет чем заняться. Но ничего особо опасного не вижу. Артефактов, подобных тем, что устроили взрывы, тоже не видно, во всяком случае в целом виде. Возможно, они есть по частям. Еще минут пятнадцать, и до нас добрались отряды стражников. Сразу три отряда. Быстро обрисовав им обстановку и сдав пленных культистов, забрал раны и пошел к ближайшему известному выходу отсюда. Что-то я как-то устал уже. Стражникам же еще здесь трудиться и трудиться. И не только в подземелье. Например, ища входы, через которые сюда попадали культисты. Но и самими культистами им предстоит немало работы. Например, определить, кто они, собственно, такие. Выяснить круг их общения проверить всех, допросить, попытаться выведать все подробности их деятельности в фаргине и вообще все, что только можно. Но это все без меня, надеюсь. Мне пора отдохнуть и, наконец-то, поесть.